глава десятая. На третьи сутки пути, перед самым рассветом, казаки Степан Воропаев и Кирюха Топольсков, потеряв в этом трудном поиске дружка и спутника Панкрашку-Глотова, незаметно миновали белые заставы под гумраком, побросали в глубоком яру погоны и кокарды, и выбрались под самые стволы передовых красноармейских секретов в другом виде, при красных звездочках и с вынутыми из тайных зипунных швов справочками-мандатами из Мироновского штаба. А их, надо сказать, никто и не проверял. Здесь за глубокими глинистыми ярами были все свои, так считали тутошные красные орлы. В комендатуре сказали, что гостиница «Иностранные номера» стоит на Александровской площади, там и штаб. Но только спустились к железной дороге и миновали нитки путей, поволокло их с общим человеческим потоком на скорбященскую к высокому красно-кирпичному пальцу пожарной каланчи Туда двигались толпы, выливаясь группами из всех малых улиц и переулков. Ближе к площади человеческая масса густела, зыбилась, молчаливо теснилась к дальним, повитым красно-черными лентами трибунам. Воропаев и Топольсков поняли, что попали в какое-то шествие, и тут около трибун звякнули тарелки духового оркестра, зарыдали медные трубы, и на высоту начали подниматься друг за другом маленькие черные фигурки людей. — Давай строним обратно, — сказал Воропаев, подаваясь назад, беспокоя и раздвигая каких-то фабричных граждан, поголовно расстроенных трауром, глядевших в сторону трибун пустыми от душевного непокоя глазами. — Кого хоронят-то? — раза два спросил он проходивших мимо. Но ему отвечали либо в спешке, либо без большой охоты непонятное слово «ерма». Их казаки так и не поняли, о ком шла речь. Притулились около газетной тумбы, с кисетом решили перевести дух. На тумбе было наклеено много различных букв, иногда в кривь и в кось, но шире других гляделась старая уже изрядно обленявшее от ненасти объявление на серой соломенной бумаге. Во вторник, 26 марта. В Доме Советов лекция «Развитие земного шара» Прочтет председатель исполкома Совдепа товарищ Яков Ерман. Маленький зеленый листок рядом оповещал о лекции на французском заводе для любителей искусств известного поэта и публициста Лапидуса «Народная поэзия и классовая борьба». «Так гляди, тут же тоже этот самый Ерма, может, его и хоронят?» спросил догадливый Топольсков. «Пошли все же в штаб, а там поглядим», — прикинул Воропаев. На Александровской площади в иностранных номерах размещался не только штаб военного округа, но и чрезвычайный комиссариат Юга России по продовольствию. «Чок-прот» и другие учреждения, так что пришлось побегать по этажам. А толку все равно не добились, потому что кабинеты и даже переходы с лестничными клетками были, считай, пустыми. В коридоре у дверей штаба сидел на табурете толстый и какой-то распухший солдатик в рыжей щетинке. Винтовку и котелок держал между колен, и ел картошку без хлеба. Пальцы левой руки солдата замотаны грязным бинтом. Котелок тоже был закопченный и грязный. Солдат оглядел казаков с твердой подозрительностью и сказал, давясь сухой картофелиной, — Никого нету, все там. Кивок серой папахе относился по видимому сторону скорбященской площади. — У нас донесение срочное, — сказал Воропаев. — Айн, черт, — сказал постовой, — придут вечером, тогда. По ночам заседают, а сейчас не до того. — Кого хоронит -то, — спросил Топольсков. такая Да-ка, яка Ерма. Сказано ж всем было, яка Ерма. Казаки молча переглянулись, не понимая тутушнего языка и пошли вниз по лестнице, переждать, когда придут военные начальники. — У них тут и язык-то какой-то царицинский, ни черта не поймешь, — сказал Кирюха польсков И быстро как-то тарахтит дьявол. — Пойдем, схороним усопшего, все одно делать нечего, — по-хозяйски решил Воропаев. И поправил фуражку, под которой лежал у него на голове важный пакет с донесением. Теперь у них было стремление, и они скоро пробились в толпе к самым трибунам. Гроба, правда, было не видать, он стоял за человеческой стеной. Зато всех ораторов они рассмотрели вблизи с десяти шагов. Народ к тому же перешептывался, показывали пальцем или кивком головы, показывали выступавших или стоявших в переднем ряду на трибуне. Понравился казакам главный царицинский большевик Минин, сухой, среднего росточка, но положительный мужчина, с большой лысиной и цивильными усами в скобочку. Глаза у него затуманены похоронной мыслью, но все равно думающие умные глаза. «Ясно, он тут отвечал за все». Ему сильно расстраиваться нельзя было, как хозяину в доме. Рядом с ним черная кожанка, пожарета, плоское лобастое лицо с коротковатыми и вьющимися белесыми волосами, глаза открытые с голубизной. Оказалось, член исполкома чекист Дмитрий Павин. Дальше какой-то кавказец с пронзительными глазами, Говорят, комиссар из Москвы, по хлебу. А на краю трибуны здорово выделялись двое военных, в полковничьих летних френчах, только что без погон. Один с огромной лошадиной головой, с скучными глазами, генерал, бывший по фамилии Носович. Другой, непомерно длинный, вроде большевика Ковалева, но с несоразмерно маленькой птичьей головой и барственным ликом помощник Носовича, военспец Ковалевский. Клонясь через трибуну к массам, взмахнул рукой очкастый оратор с козлиной бородкой и нервным носом, обладающий недюжинно сильным горловым голосом. «Товарищи, трудящиеся, гордо царицына Рявкнул он и снова взмахнул рукой с зажатой намертво фуражкой. «Мы хороним сегодня лучшего, самого верного сына, отдавшего жизнь на посту. От руки презренного врага, злобной толпы, кулацкий обрез. Имя его прибудет бессмертным отныне до полной победы мировой революции» которые уже не за горами. Мы стоим у гроба товарища Якова и клянемся отомстить морями крови всем врагам пролетариата, нашим врагам, врагам мировой революции. Яков Ерман был и остается. Сам Троцкий... Прошептал кто-то рядом, зачарованно выглядывая из-за плеча Воропаева. «Местный был человек-то убитый?» — спросил шепотом Топольсков, не поворачивая головы. «Приезжий, но голова Председатель э -э, меньшевиков этих, бывало, месил, как котят, дружок самого Минина, а Троцкий — с Москвы, самый главный тут». Воропаев одернул друга за локоть, и тот смолк, проникаясь всеобщим чувством скорби и той идеей, что владела сейчас этой душевной единой и доверчивой массой городского люда Жалко при этом было и сгибших за эту весну товарищей полчан и только вчера схороненного в Буираке панкрашку Глотова. Люди сказали с трибуны все те слова, которые следует говорить в подобных случаях, и спустились к гробу. Многие не поместились у гроба и свежевырытой могилы, раступились вширь и потеснили других. Троцкий и Минин как-то стушевались в толпе, а двое военных, военрук Носович и помощник Ковалевский, оказались прямо перед вестовыми казаками Воропаевым и Топольсковым, прижимаясь к ним спинами в чистых полотняных тужурках. Казаки, сами пропыленные и пропотевшие на июльской жаре, слышали вблизь свежий запах новых портупей и хорошего мыла, а также и терпкого спирта от бритых генеральских скул и подбородков надстоящими воротниками. Было в этих военных нечто усвоенное от юнкерского училища, а может и пажеского корпуса, раз и навсегда вышкаленное годами воинского устава. Даже без погон и орденов в них угадывалась та военная косточка, которую редко обнаруживали высокие командиры из бывших рядовых. Казакам отчасти лестно было стоять вплотную к таким высоким чинам которые не без причины, оказывается, отсутствовали в штабе. Человека, которого хоронили, тоже было, конечно, жалко, как и всякого убиенного красного бойца, тем более, что погибший в свои 22 года не успел даже жениться. Говорят, и стало быть, не взял от жизни, считай, ничего, что положено взрослому мужчине. Когда забивали большими гвоздями крышку и спускали гроб, Носович взял под козырек, а Ковалевский едва заметно тронул его плечом и сказал тихо, растроганно, — В бозе почившему да будет земля пухом. Под медный плач оркестра дружно работали лопаты. Красная глина и нижние желтовато-черные пласты с шорохом поплыли вниз, зашуршали. Потом образовался и продолговатый холмик, который стали охлопывать и равнять по-хозяйски, завершая положенное. Тогда-то из-за пожарной каланчи пронесся над крышами военный аэроплан и, сделав над Волгой круг, пошел к площади на снижение. Стеклянные колпаки кабины были сдвинуты, пилоты в кожаных шлемах и мотоциклетных очках смотрели, склоняясь сверху на толпу. Было даже страшновато стоять под прицелом винта вихревым кружением воздуха. Когда под растопыренными колесами оказалась середина площади, передний пилот сбросил красный вымпел с траурной лентой, а его помощник, неловко ворочаясь в своем тесном гнезде, вынул откуда-то из недр машины плетеную корзину с цветами и опрокинул над людьми могилой, трибуной и оркестром. Красные розы и гвоздики, плотно уложенные в корзине, от сильного потока воздуха тут же стали разваливаться, делиться на букеты, множились зеленовато-красным дождем. Большой пук огненно-красных роз угодил точно на горбик могилы, спружинил и медленно сполз с рыхлой земляной осыпи. Десяток лепестков окропил сухую глину. — Говорят, самолет Троцкого? — спросил какой-то любопытный голос. Военные молчали, и только спустя время, сняв фуражку, И, вытирая потный от духоты и усталости череп, Ковалевский сказал, как-то ехидно и непонятно для казаков, вроде вздыхая о чем-то важном и богохульствуя в то же время. — Красиво! Мировая фирма, ясно, с затратами не считается. — В такую минуту, разумеется, ничего не жаль, — подтвердил Носович полголоса. Говорят, осталась юная невеста, прекрасной, как библейская эсфирь, и тоже, к сожалению, ранена. Казаки переглянулись, не понимая ни слов, ни тона этого мимолетного разговора. Толпа начала редеть. Аэроплан пролетел и больше не вертался, сел где-то за сорептой Вместе с текучей толпой казаки двинулись опять к Александровской площади. На этот раз их приняли в штабе. Дежурный адъютант даже сказал что-то ободряющее, в том смысле, что Вестовым здорово повезло, если они добрались сюда с севера по добру, по здорову, и велел ждать. Воропаев и Топольсков достали из походного подсумка и сухари, разжились кубовой свежим кипяточком, и нашли проходную комнатушку с израстцовой галанкой, чтобы перекусить. Двери тут с трех сторон были открыты, то и дело мелькали штабные адъютанты и связные, доносились кое-какие окрики и разговоры. Один раз упомянули про Миронова, и тотчас появился тот самый начальник, что принимал пакет. — Какого числа вы отправились с донесением? С беспокойством спросил он. «Там же сказано?» — с трудом сказал Воропаев с набитым ртом. «То-то сказано, а вот перехвачено донесение из штаба генерала Фицхелаурова в Новочеркасск. Говорят, что Миронов наглухо взят в кольцо. 16 полков Алексеева и Саватеева охватили его со всех сторон. Телеграмма вчерашняя». — Чего-то тут напутано, товарищ, — сказал Воропаев, проживав сухарь. — Ошибка. — У нас разведка по всей окружности. Да и командир не такой, чтобы попасть в полное окружение. — Не, тут несуразность их нет. — Его уже один раз окружали под Шашкиным, — сказал Топольсков. — Там доси своих упокойников пусть меделицу возят из-под Шашкина. Вои по всей станице. Начальник, оглядел Казаков, сказал с недоверием. — Побудьте пока в штабе до выяснения обстановки. После получите директиву для Миронова, если, разумеется, не подтвердится эта генеральская шифровка. Воропаев спокойно разлил из котелка кипяток по кружкам, подмигнул Кирюхе. — Хе, ну чудак народ пошел, со смеху помрешь. «Ты запивай, не давись сухим!» «Это всё на бумаге!» В ближнюю комнату пришел телеграфист с мотком ленты в руках. Вытянулся перед адъютантом и доложил последние новости, не опасаясь посторонних. Паническое отступление Киквидзы на участке Урюпинская-Правоторовская приостановлена лихой кавалерийской атакой первого казачьего полка нового формирования командир Оленев. Особо отличилась сотня фронтовиков хутора Дупляцкого, но потери большие. — Не сотня, а эскадрон. Сколько можно мусолить эти староказачьи термины, — сказал возмущенный адъютант. Потери большие, рубка была кровавая. Погиб командир дупляцкого эскадрона Макар Филатов. Адъютант равнодушно забрал моток бумажной ленты из рук телеграфиста и увел его за собой. Казаки снова переклинулись. Они не знали, кто такой Макар Филатов, но гибель сотенного командира в атаке о многом им говорила. Знали они те же, какие сражения разворачиваются около окружных опорных станций вроде Урюпинской. Да и только ли там сшибались теперь красные полки и эскадроны с грозным нашествием белоказачьей свор. Поднялся весь Дон, разделила его жестокая неотвратимая сила классового и гражданского междуусобия. Закипел страшный бой не на жизнь, а на смерть. Пела боевая труба у развернутого знамени, и командир первого го хоперского красного полка Оленев обнажил шашку, отдал команду. И повторили ее эскадронные взводные командиры на левом и правом флангах. «За власть советов!» За красное знамя труда! Пики к бою, шашки вон! Конной лавой в атаку! Длинные гривы вытянулись по ветру, земля охнула и осязаемым шаром покатилась под сдвоенную дробь конских копыт. Шуршали вызревшие июльские травы ковыли на суходольной, непаханной равнине между родимой речкой Косаркой и пересыхающими Бузулутскими притоками, голубели Васильковые обочины дорог. Позади дымила паровозными трубами опорная станция Олексикова. Впереди развивалась завущая ширь прихоперских низменных лугов, и над ними сияла склонявшаяся за полдень Багрово-красное солнце. Ритмично ходили под седлом передней лопатки Буланова-Дончака. Он мчался по ровному пространству сильно и ходко, вытянув шею и закусив отпущенные всадником у дела. И ветер свистел в его темной гриве и оскаленных зубах всадника. Страх забило в горло клокочущее слово «Ура!» Из сердца билось птицей и зубы скрижетали, и слезы брызгали из глаз от поющего в костях и жилах счастья жить на этой земле. Макар Филатов вел за собой сотню хуторян, привычно ощущая надежность седла и стремян. отпущенность стременных путлищ на всю длину ног и прочность скашовки под брюхом коня. Все было привычно и знакомо еще с германской, робости не чувствовал. И шашку держал еще в опущенной руке, выжидая, пока густая кровь возбужденного тела соберется нужной тяжестью в сжатых пальцах, в сухожильном запястье, чтобы удвоить и утроить силу разящего смертельного взмаха на всем скаку с оттягом и выносом клинка. Ревели вокруг десятки и сотни глоток, захлебываясь визгом и воем о сатанелой лавы. Встречные белые казаки, как видно, не совсем готовые к этой атаке, уже поняли надвигающиеся на них ярость, поворачивали за две-три сотни шагов, начинали пятить, кружить лошадей, бежали. Макар поднял шашку, поднимаясь с стреминах, И тут встречная пуля ударила в основание плеча, как бы срезала поднятую его руку с клинком и покачнула в седле. Уже теряя сознание, Макар успел выбросить носки из стремян и, мягко не сламываясь, как на учениях, покатился по жесткой траве. Рана была не смертельна, но слишком велика контузия от удара о землю. К тому же азарт погони увлек не только атакующие сотни, но и коноводов с заводными лошадьми. Макар лежал навзничь, раскинув руки, и серая полотняная рубаха у плеча тяжело набухла свежей кровью. Словно запоздал степной мак-кровенец, заолел на вытоптанном блекло-золотом сгорье. Кровь пока пристекала к усыхающим корневищам трав, и почти невидимая впитывалась и поглощалась, пересохшей от июльского зноя землей. Осиротевший буланный конь дал сгоряча большой круг около поверженного хозяина, и, нервно перебирая передними копытами, вдруг остановился над ним. Хозяин почему-то был недвижим, не слышно стало ни голоса, ни дыхания. Конь в испуге и недоумении вскинул небольшую сухую свою голову, как бы оглядывая чужой окоем степи, всю бесприютность опустевшей земли, и заржал неистово и дико, с призывом, не верив в постигшую его беду, как ржёт молодой залётный стригун трехлеток, потерявший косяк. Конь звал хозяина, но никто не отвечал на его зов. Сотни ушли в атаку, и не было у них возврата. Кровь же, вначале горячая, неудержимая, словно маленький ключик, Все медленнее и слабее текла из раны. И ржавел, подсыхал, блек на серой рубахе, приметный в степи смертный мак-кровенец. И не видел уже Макар Филатов свой родимый хуторок-дуплятку, Ростанный выгон за крайними плетнями, тенистые вербы над косаркой стоящую в ожидании свою молодую жену с горестно опущенными руками и двух сыновей малолеток жмущихся у ее подо Конь переступив в повод разорвал тонкий ремень бездорожно шел по степи, взмахивая и вздрагивая головой и длинный конец уздечки тянулся за ним в сухой траве как змея. А над одиноким казаком, раскинувшим руки на земле и не приходившим в память, кружился высоко в небе маленьким черным крестом распятием молодой кровожадный ястребок.